Глава шестнадцатая Слева. Я говорю левее. Ты что, глухой? Не ори, без тебя вижу. Вижу я, как ты видишь. Глубж давай, режь. Куда глупш? Совсем с дуба рухнул. Если глубже, что могу полголовы снести. Ты что, реально думаешь, что он еще жив? А вдруг? Совсем сбрендил. Слушай, раз такой умный, то сам и режь. Да легко. Вот и давай. Тихо. Режем осторожно. Мало ли, шансов нет. Но вдруг, стоя возле трех спорящих между собой магов-техников, Уговкин тяжело вздохнул. Вмешиваться он не собирался, хотя, возможно, и стоило. Однако жестко его расплющила! сокрушенно покачал головой подошедший цаплин. Уговкин в ответ лишь снова тяжело вздохнул и перевел взор на небо. Смотреть на то, во что превратилась броня, в которой находился курсант Дмитрий Корнеев. Ему было тяжело. Если вообще можно назвать этот блин покорёженного металла броней. «Опять тебе не повезло», — устало добавил Цаплин. «Очередной курсант и очередной труп». «Что есть, то есть», — Отстраненно согласился Пуговкин, продолжая рассматривать облака на небе, после чего тихо добавил. «А ведь я Стукова предупреждал». «Да его предупреждая, не предупреждая, а что толк-то?» — раздраженно махнул рукой Цаплин. «Только и умеет, что, молодых парней гробить!» «Не сыпь мне соль на рану, а устало перевел на него взор Пуговкин. «И так на душе хреново. Как чувствовал, надо было все-таки в этот раз курсант подальше поставить». «Да ладно тебе!» — тяжело вздохнул Цаплин. ты это здесь при чем? Кто вообще мог знать, что из аномалии появятся Залдары?» «Я бы на вашем месте не спешил с выводами», — загадочным взглядом вмешался в их разговор Вольнов, который все это время сидел на корточках возле техников и пристально наблюдал за тем, как они пытались разрезать кусок металла, дабы добраться до тела курсанта. «Ты сейчас о чем?» — изумленно уставился на него Цаплин. «Я ощущаю слабое течение жизни», — с очень странной интонацией произнес медик отряда. Очень слабое, но оно все же есть. Да ладно! В шоке высказался Цаплин. Как в таком можно выжить? Не знаю, отрешенно произнес Вольнов, но своим сканам я верю. Именно в этот момент техникам наконец удалось снять слой металла доспеха, а точнее, отрезать часть от блина. Как только они подняли эту часть, тут же замерли на месте. Как и все остальные. «Вот дела!» — ошарашенно протянул Цаплин. «Охренеть, не встать!» — в сердцах высказался один из техников, тот, который до этого советовал резать поглубже. «А ты режь поглубже, режь посильнее!» — довольно передразнил его второй техник. «Хорошо, что не послушал тебя!» «Да этого просто не может быть!» С трудом проглотив ком в горле, просипел перепуганный техник. «Что было понятно?» Если бы из-за его действий паренек погиб, то технику светил минимум трибунал, а максимум — разъяренный Пуговкин, который смерть своих людей не прощал. Особенно из-за халатности. «Данила!» — в прострации произнес Пуговкин, не понимающий, переводя взгляд с покореженной брони на голое тело курсанта и обратно. Вольнов, в отличие от остальных, времени не терял. Сразу достал Дмитрия из металла и уложил на носилки рядом. Теперь же медик сосредоточенно вводил рукой по телу парня. «Данила!» — чуть громче повторил свой вопрос Пуговкин, уже взяв себя в руки. В чудеса он не верил, но факты признавал. И сейчас перед ним лежал этот самый факт. То есть его боец-курсант, почему-то полностью голый и без единого волоска на теле. Не было даже бровей и ресниц. Такое ощущение, что парень искупался в огне, но при этом остался без ожогов и, более того, с идеально гладкой кожей, как у младенца. Даже ногтевые пластины на руках и ногах казались только что выросшими и мягкими. Впрочем, выводы Пуговкин делать не спешил. Сначала нужно услышать мнение Вольнова. «Ах!» — глубокомысленно протянул медик. — Однако любопытно. Я бы даже сказал, уникально. Занятный случай. — Данила! — возмущенно добавил Пуговкин. — Хватит тянуть кота за яйца. Что с курсантом? — Жив твой курсант, жив! — хмыкнул в ответ медик. При этом в его голосе ощущалось явное глубокое облегчение. — Сейчас просто без сознания, от перенапряжения своего источника. Но в общем и целом, жив-здоров. «Однако...» — протянул растерянно Цаплин. «И каким образом он выжил?» — нахмурился вместо радости Пуговкин. «Вариантов несколько», — спокойно пожал плечами Вольнов, вставая. После чего приказал стоящим недалеко от них двум медикам рангом помладше. «Уносите, куда везти узнаете у усабистов. Это их подопечный. Поняли?» А точно!» — хором отозвались оба и бросились выполнять приказ. И что это за вариант такие? Еще больше нахмурился Пуговкин. Можешь расслабиться, хмыкнул Вольнов, заметив реакцию командира. Ничего супер невероятного. Конечно, подобные случаи редки, но они невозможны. И если честно, то у меня всего два варианта. Или у парня спонтанно проснулся наследственный дар сверха, и на это указывает остаточный след в его организме. Либо при прокачке источника он смог выйти на новый уровень техники укрепления тела. Но так как обучен он ей слабо, то, как ты видишь, результат получился э, так себе. Впрочем, я больше уверен в первом варианте, чем во втором. «Почему?» — слегка расслабившись, спокойно спросил Пуговкин с легким любопытством. «Уж очень все признаки похожи на активацию алмазного доспеха сверхов». Задумчиво почесал подбородок вольнов. Уплотнил кожу на инстинктах, и поэтому выпали все волосы. А ресурсное на уплотнение взял от материи вокруг. То есть из одежды и часть доспеха. Ну, еще именно у этой способности есть побочный эффект. Причем очень полезный. Частичная регенерация. Ты же видел, что его ногти фактически недавно отросли. Видимо, их тоже отрезало при активации. «Хм, алмазный доспех, значится». Уговкин перевел взор в сторону удаляющихся с носилками медиков. «Теперь понятно, почему Стуков так сильно был уверен в выживаемости парня». «А вот это вряд ли!» — насмешливо хмыкнул Вольнов. «Подобные гены выявить, да их активации, невозможно. Да и сама активация может произойти только в очень экстремальных условиях. И то не факт, что сможет». Здесь же совпало слишком много условий: специфичная атака Архимага, постоянный приток энергии от аномалии, ну и самое главное, наличие хоть и не супермощного, но все же защитного барьера и брони. Последнее подарило те самые мгновения, которые позволили парню на инстинктах защитить свое тело. То есть шанс, что Стуков об этом знал, минимальный. Недоверчивым взглядом окинул Пуговкин медика. «Я бы сказал, даже нулевой!» Довольно улыбнулся в ответ Вольнов. «Однако, этот паренек полон сюрпризов!» Озадаченно покачал головой Пуговкин. «Белый потолок. Бежевые стены. Я в постели и явно больничной. Рядом какие-то датчики». а также ощущение магии. Плюс работающий телевизор на стене. А показывал он имперский телеканал. Очень хорошо мне знакомый по бдениям во время вахты. А включил его, видимо, мой сосед по палате. Незнакомый взрослый мужик. Вот только надолго его терпения не хватило. В какой-то момент он бессовестным образом дрых с пультом в руке. Итог. Я каким-то чудом выжил. и по-прежнему в том же самом мире. Печально и забавно одновременно. Забавно, потому как я не ощущал никого рядом. Да и на окнах нет решеток. Значит, это не тюремный лазарет. То есть можно с уверенностью утверждать, что когда меня спасли и вытащили из брони, артефактов на мне не нашли. Вот только почему? Есть всего два варианта. Первый — этот кто-то эти самые артефакты успешно стырил по-тихому. Второй — артефакты не пережили, в отличие от меня, атаки архимага. Хм, странно, непонятно, но все же забавно. Мне опять подфартило. Впрочем, вариант воровства верилось слабо. Арты, конечно, не дешевые, но некоторые из них незаконные. вряд ли кто то стал бы их забирать себе да и как не думаю что меня спасал кто то один намного проще было бы меня сдать вместе с артами и получить законную премию но меня после этого упекли бы в тюрягу и не только из за наличия незаконных артов ведь и обычные смотрелись у меня тоже очень подозрительно откуда у простого курсанта такие деньжище вот именно неоткуда «Значит, вариант ровно один». Артом гоплык. «Печально, но что поделать?» «Другой вопрос. Каким образом я выжил, если арты в труху?» «Непонятно. Что же до печальных ощущений, то они больше связаны не с артами, а с тем, что я увидел во время боя». Я, конечно, понимал, что в данном мире индивидуумы не блистали умом и сообразительностью. «Но чтоб настолько!» Глядя на Пуговкина, я думал, что чем сильнее маг, тем он умнее. Но реальность разбила мои мечты на мелкие осколки, а после еще и растоптала лаптями идиотизма, причем клинического. «По-другому объяснить тот бред, что я наблюдал в бою, невозможно в принципе!» Слишком умные Залдары и Архимаги, несмотря на свой суперпупер огромный опыт и возраст, сражались, словно малые дети, насмотревшиеся мультиков или геройских фильмов. А уж об использовании магии я и вовсе промолчу. Более дебильного применения своих сил я даже мысленно представить не мог. Это же только подумать! Архимаг бегал словно попрыгунчик и бил противника голыми руками. Капец. Умереть не встать. Было бы очень смешно, если бы не так тупо и дебильно. Это все равно что наблюдать со стороны бой двух современных танков. Вместо того, чтобы занять выгодные позиции и уничтожить противника на максимальной дистанции, два танка на полном ходу мчатся друг к другу, тормозят впритык, из техники выпрыгивают экипажи, спокойно беседуют, а затем начинают бить друг другу морды. Просто так. Голыми руками. Ну а когда надоедает? Ну или синяков становится много. Они залезают обратно в танки и начинают маневрировать, отъезжая подальше друг от друга. А, -а, а да, забыл. Одновременно они стреляют из пулеметов, но не из пушек. Почему? Да потому что если, не дай бог, влупить в упор из орудия, то можешь же противника побить или, у -у -у, не дай бог, уничтожить. «А этому ведь он! А как же хитрые техники и уловки? Как же без этого? Кто-то хочет, чтобы бой превратился в банальное уничтожение? Вы что, с ума сошли? Как такое можно? Тьфу, на всех не вяжет. Аж думать об этом противно! А, да, забыл, они же отъехав начинают лупеть друг по другу из пушек, дабы потом съехаться и в паузах снова побить друг другу морды. А почему бы и нет? Зря что ли боксом в школе занимались. Пу-пу и еще раз пу-ба. Меня аж опять передернуло от потрясения. А, ну и долбоебы. Не знаю, кто создал этот мир, но кажется, боги при создании использовали учебники логики и физики в качестве туалетной бумаги. По другому весь этот бред. Объяснить невозможно. И главное заключалось в другом. Этих ушлепков мне нужно не только спасти, но еще и как-то найти с ними общий язык. Как? Да я же после этого смотреть на них без жалости не смогу. Особенно если учесть один простой факт. Архимаги по силе и боевой мощи — это не танки, а хорошие такие авианосные флотилии. которые вместо того, чтобы глупеть друг по другу за десятки километров, брали врага на абордаж, дабы побить морды. Фу ты! Опять меня занесло. И как в этом мире жить? Печально? Однозначно. Нет повести печальнее на свете, чем я среди подобных идиотов. Хоть бери и от не проверяй стену на прочность своим лбом. Я и дальше лежал бы так, страдая от безысходности, если бы не обратил внимания на телевизор. А там включили любопытные новости, где какой-то там специалист Мак, гость программы, комментировал то, что происходило на экране Оказывали при этом съемку того самого боя, в котором я принимал участие. Ну, как принимал? Сидел в окопе и делал вид, что все отлично. Ну, да, это с сути дела не меняло. ибо только что показанного у меня чуть волосы дыбом не встали а, кстати а где мои волосы ладно забыли все потом сейчас все внимание на экран уж очень радостные кадры там показывали но при этом они же вызывали не меньший страх причем такого уровня что поджилки начали трястись а в горле резко пересохло Почему? Да потому что оказалось, что это я, полный кретин, а не архимаги. Да, это радовало. Ну, скажем так, отчасти радовало. Но вот их реальная сила, особенно этого самого страшного мага Касыма Жамарта Гемилевича Сулимова, пугала до колика в животе. Это что же получается? Все, что я видел, полная туфта. Жесть! Блин, мне реально поплохело. Аж спина взмокла. А главное, почему я сам этого сразу не заметил. Где были мои мозги? Ведь все очевидно. Но чего то я совершенно не обратил внимания на многие несостыковки. А зря. Да, Кажется, я погорячился. Это не маги-идиоты, а я сам дебилоидус обыкновениюс. Суть того, что я видел и слышал, оказалась слишком жесткой. Сулимов не сражался в рукопашную с залдарами. Да, он появился на поле боя, как я сам и видел. А вот дальше все шло не так, как в моей больной фантазии. Старший маг первого ранга накрыл все поле немыслимым по силе узором ментальной магии. Уровень этого магического воздействия был настолько сильным, что все, кто попал под его воздействие, видел то, что хотел сам Сулимов. То есть больная фантазия была все же не у меня, а у него. Ну, да ему можно. С такой-то силой. Дальше и вовсе все происходило еще банальнее. Монстры из Алдары застыли на месте. Вот только их никто не трогал. Почему? Да потому что, несмотря на суперсилищу Сулимова... Вмешиваться в его узор себе дороже. Можно было случайно его нарушить, так что старший маг держал узор ровно до того момента, когда на поле боя прибыли два архимага с помощниками — Арнольд Норрис и Вильгельма Каяма с женой. Кстати говоря, жена и он сам выглядели точно так же, как и в моем видении. Ну, да не суть. В общем, эти трое стали не спеша перемещать всех монстров и залдаров поближе к аномалии. Причем тех залдаров, которые реально сидели под маскировкой чуть в стороне, они тоже не убили, а переместили. Причина та же самая. Смерть или повреждение любого из залдаров могло пробудить всех остальных. А зачем их будить, если можно уничтожить одним ударом всех и сразу? Вот именно. Но когда все маги были собраны на небольшой площади в сотню метров радиусом вокруг аномалии, появился в небе еще один архимаг. Пахва де кончи. И вот он уже закрутил реальный боевой узор на все поле. Этот момент я уже видел и под его воздействием побывал. В общем, один мощный удар, и от залдаров с монстрами ни хрена не осталось. Впрочем, как я помнил, Часть залдаров смогли сбежать, что оказалось тоже правдой. И еще один момент. Аномалия действительно открылась в центре столицы. Вот только ее нейтрализовали и уничтожили всех монстров, кто успел прорваться практически моментально. И да, это сделали Акаяма и его жена. Зато теперь я увидел, почему выжил. Удар Пахвы пришелся буквально в полуметре от того места, где я прятался. На пятьдесят сантиметров больше радиус атаки, и я труп. А так только слегка подкоптился до хрустящей корочки, и все еще непонятно, как выжил. Вопрос на сто миллионов, если не больше. Но вернемся пока к моей логике, точнее, к той части, где я успешно о ней забыл. Ведь я и сам мог догадаться, что дело неладно. Во-первых, потому что в момент появления Сулимова я как раз закончил поглощать монстра и переключился на другого. Вот только если внимательно вспомнить все нюансы ощущений и само видения, то трупа, который я как бы поглощал, не было. Его просто не было. Но я отчетливо помнил, что приток энергии не прекращался. Идем дальше. Во-вторых, хотя нафиг считать, и так все ясно. Список слишком большой. «Активизация нездорового внимания именно на Сулимове». Я слышал их разговор, хотя физически этого не могло быть. Мое внимание иногда перескакивало на других, хотя, опять же, я сам хрен бы стал подобным заниматься. Да и не смог бы. Ведь я мог видеть только то, что показывал солдат-наблюдатель. Куча незримых мне имен и названий техник, которых я просто не мог знать. А еще, самое забавное, это ощущение того... что я якобы понимал, о чем думал тот или иной кадр. Ну и так далее. Слишком большой список. Конечно, у меня есть оправдашка. Ведь я только недавно пришел в себя, а до этого подумать мне возможности никто не давал. Да и был я под воздействием магии Сулимова. Но все это от лукавого. На реальном поле боя мои оправдашки никого не будут интересовать. «Еще раз так ошибусь, и мне, крышка. Без вариантов. Даже несмотря на то, что я нехило так прокачался. М-да... В общем, нужно срочно чем-то и как-то защитить свой разум. Как оказалось, моя защита решето для таких, как Сулимов». «Ладно, с этим разобрались. Теперь нужно срочно думать о том, что сказать Стукову». А то он придет в гости, а я ни Бе, ни ме, ни Кукареку. Списать все на воздействие кого-то там, а точнее на медика отряда Пуговкина, не выйдет. Сомневаюсь, что его воздействие могло хоть как-то посостязаться со старшим магом. На секундочку, он ведь навеял иллюзию не только моему основному разуму, но и тому, который якобы взять под контроль невозможно. А уж что рассказывать насчет моей живучести. «Так и вовсе не знаю «М-да...» «Однако, та еще задачка». Вот только обдумать стратегию разговора с куратором мне не дали. В палату влетел доктор в сопровождении медсестры. Видать, да, дачки чего-то там зафиксировали. Вот они и примчались. Ну а дальше началась рутинная проверка моего здоровья. Меня просканировали узором, после чего успокоили тем, что я здоров как бык. а затем еще и обрадовали. Но насчет волос могу не переживать. Частичное восстановление оплачено, так что уже завтра утром у меня будут новые брови, ресницы и даже короткий ежик на голове. Правда, во всем остальном я оставался в неведении. То есть, каким образом я выжил? Почему у меня нет волос? И отчего моя кожа, как у младенца? И так далее. Док только сообщил, что обо всем мне подробно расскажет Стуков, который уже ждал в коридоре. И вот подобный факт меня нифига не радовал. Я ведь так и не придумал, что именно говорить. Да и доктора задержать не смог. Он закончил осмотр и быстро свалил вместе с медсестрой. «Привет, курсант!» Весело помахав мне рукой, поздоровался Стуков, входя в палату и садясь на стул возле моей кровати. Добрый день, Владимир Иванович! Осторожно поздоровался я, судорожно пытаясь придумать хоть что-нибудь. Ну и выдал ты, конечно, усмехнувшись, покачал он головой. Удивил, так удивил! А? Только и смог я удивленно протянуть. Не понимаешь? Посмотрели на меня насмешливо. Неудивительно. Все же не каждый день после такого выживают. Да я как бы и сам в шоке. ляпнул я первое что пришло в голову это да солидно покивал он есть отчего это же надо было попасть на одну из самых редких аномалий в мире такое себе везение печально вздохнул я я бы предпочел обойтись без таких экстремальных способов прогона особенно с учетом силы архимагов хотя этот сулимов со своей ментальной магией по площади удивил не меньше а удивленно промычал он «Откуда уже узнал?» «Да вон, по телеку все показали». Тяжело вздохнув, кивнул я в сторону экрана. И даже пояснили подробно, что произошло. А, -а, а С легким разочарованием выдохнул Стуков. Видать, сам хотел меня обрадовать. «Хотя, если ты уже знаешь правду, будет проще». «Да <та> я бы так не сказал». «Не очень уверенно», — возразил я. Каким образом я выжил после удара пахвы Деконте до сих пор понять не могу. А вот это самое простое из всего. Весело подмигнул мне. Событие хоть и редкое, но все же случается и такое. У тебя проснулись гены сверха? Гены сверха? В чисто сердечном шоке уставился я на него. Именно. Утвердительно кивнул он. Не очень полезные, конечно, но что есть, то есть. Эта сила называется алмазный доспех. «Правда, название лишь номинальное и мало сочетается с реальностью. Не очень полезное», — осторожно произнес я, пытаясь при этом прозондировать сам себя и понять, что изменилось. «Алмазный доспех?» «Сейчас все поясню», — хмыкнул он. «В общем, кто-то из твоих предков явно обладал силой сверха. И хотя подобное случается нечасто, но иногда гены сверхов потом просыпаются у их потомков». Правда, условия активации подобных генов довольно специфичные, в очередной раз хмыкнул он. Нужно, чтобы обладатель генов оказался на грани смерти. Ну, и это еще не все. Когда подобные тебе оказываются на волосок от гибели, их гены, можно сказать, пробуждаются. Но чтобы они смогли начать влиять на организм, нужна энергия. Много энергии. И обычно на этом этапе все обладатели подобных генов. погибают, так и не сумев применить свои силы. Но тебе повезло. Ты был возле аномалии, и более того, в тот момент, как занимался выкачиванием энергии из нее, то есть у твоей силы оказалась в распоряжении нужная ей энергия, именно это и спасло твою жизнь. Сила сверха развернулась и полностью покрыла твое тело, превратив твою кожу в очень крепкую броню, крепче алмаза. Собственно, поэтому и назвали данную силу алмазным доспехом. хотя ничего общего с алмазом твоя кожа не имеет. Я, может, чего не понимаю, но звучит пока очень круто», задумчиво произнес я, изучая самого себя. И да, выводы я уже сделал. Стуков оказался неправ. Во мне не проснулись гены, а я просто поглотил силу сверху из одного из монстров. Судя по всему, я в тот момент, когда началось представление Сулимова, присосался и начал поглощать не труп, а вполне себе живого монстра. Хотя, судя по полученному эффекту, возможно, даже не монстра, а Залдара. Слишком уж сильно выросли мои возможности. Уже сейчас мой резерв равнялся уровню мага шестого ранга. Кроме того, мои основные стихии тоже существенно подросли. Даже поглощение фактически стало круче раза в два. «Ну и вдобавок, у меня теперь действительно есть все силы сверха. Первое – это тот самый доспех, а вторая — это регенерация. Осталось теперь выяснить, какие минусы эти две силы мне принесли». «Звучит круто, а по факту все не так радужно», — тяжело вздохнул Стуков. «Дело в том, что эта твоя сила требует поистине гигантских объемов энергии». Например, сейчас, даже с учетом изумительного роста твоего источника дамага шестого ранга, ты сможешь покрыть свое тело защитой лишь на пару секунд. Но и это еще не все. Все же дальше так сила полезна. Например, для защиты от стопроцентного урона. Так в чем же главная проблема? Ну, кроме того, что ты после применения окажешься снова голым и лысым. — Вы меня спрашиваете? — удивленно уставился я на него. «Это был риторический вопрос, бездарь!» — хмыкнул он в ответ. «Так вот, главная проблема — это твой вес. Твоя кожа в буквальном смысле этого слова меняет свой состав на другой, но висит она при этом во много раз больше. И если, допустим, ты в этот момент лежишь, то сможешь выжить, как сейчас. Все же вес будет при этом распределен по всему телу, и тебе не нужно двигаться. А вот если применить силу стоя или даже сидя...» то твоя голова, например, станет весить килограммов сто, если не больше. Догадываешься, что случится с твоими костями при таком весе? «Они все поломаются», — задумчиво протянул я. «Но почему же тогда мои ребра целы? Если так, то даже когда я лежу, вес все же тоже давит». «Давит», — согласно кивнул куратор. «Но так как у тебя был рядом постоянный приток энергии...» то твоя сила смогла защитить тебя самого от данной проблемы. Впрочем, если бы ты в тот момент не лежал, а сидел, то даже это не помогло бы. Но почему такой огромный прирост в весе? Все дело в составе твоей кожи в момент пробуждения силы. Менторским тоном принялся он пояснять. Она становится настолько прочной, что до сих пор ее так и не смогли изучить. Просто не существует инструментов, которые смогли бы ее пробить». «Более того, она поглощает тепло и холод». «И да, сразу скажу, нам неизвестно, откуда подобные тебе сверхи берут материю для создания данного уплотнения, и куда эта излишняя масса потом исчезает. Есть предположение, что вы используете некий пространственный карман, привязанный к силе сверха, но это лишь теория». «Если я становлюсь настолько крутым и неубиваемым, то разве это плохо?» «Осторожно удивился я». Кажется, он чего-то не договаривал. Вес, конечно, проблема. Но если использовать магию уплотнения внутренних органов и скелета, то это уже не станет такой проблемой. «А энергию на все это где ты возьмешь?» усмехнулся в ответ Стуков. «Да я не настолько доспех непробиваемый, как ты думаешь. Например, попади ты под прямой удар узора архимага Конти, и защита не помогла бы. Хотя есть и более простые способы обхода. Например, против электричества твоя броня бесполезна. «Да и маг Земли тебя просто замурует, и все. Ну или маг воздуха лишит кислорода. И это я еще про ментальных магов не вспомнил. Так что, как видишь, этот доспех света обычному адепту покажется неуязвимым. А для любого мага выше пятой ступени — лишь неприятное временное препятствие». «Однако печально», — изобразил я огорчение. «На самом деле у меня никакого огорчения не было». Это для всех остальных данная сила сверха лишь геморрой или спасательный круг на крайний случай. Для меня же это супербомба и куча возможностей. Ведь я получил полный контроль над силой сверха благодаря ментальной магии. В общем, теперь я мог контролировать объем и место применения силы сверха. Например, сделать только один палец крепче любого вещества в мире. Ну или покрыть лицо тонким слоем защиты. Кстати, мне теперь и бриться не надо. Создал укрепление, и вуаля! Ни одного волоска на морде. Красота! Ну, это так, мелочи жизни. Главное, что я теперь кулаками стены могу крушить и ничего себе не поломаю. А если и поломаю, то регенерация быстро все залечит. Но знать об этом Стукову вовсе не обязательно. К тому же это только на словах и в теории круто звучало. А вот на практике для подобного использования нужны тренировки. И как можно больше. «Что поделать?» — развел он руками. «У каждой силы сверху есть свои недостатки. А у твоей вес — слишком большой вес. Да и требования по энергии тоже далеки от идеала». «Ясно». В очередной раз изобразил я тяжелый вздох разочарования. «В общем, с твоей силой сверху мы разобрались. И теперь давай-ка вернемся к бою». неожиданно серьезно произнес он, с прищуром глядя на меня. «Подробно и во всех деталях расскажи мне, что именно ты видел в иллюзии, которую на тебя повесил Сулимов?» «Вы разве не знаете?» — искренне удивился я. «Знаю», — кивнул он, — «но лишней информации в таком деле не бывает, так что докладывай». Равнодушно пожав плечами, я приступил к подробному рассказу. Скрывать что-либо я не собирался. Пусть Стуков тоже окунется во весь тот бред, что я увидел. Не один же я должен от подобного страдать. Вот именно. К тому же не только он будет изучать мой рассказ, ибо Куратор демонстративно достал и включил диктофон. «Ясно», — задумчиво и почему-то хмуро произнес он, когда я закончил доклад, выключая и убирая диктофон в карман, после чего строго добавил. «Ты ведь понимаешь, что то, что ты узнал, строго секретно?» «Была такая догадка», — также серьезно кивнул я в ответ. О чем намекал Стуков, понятный тупому? «Залдары — не тупые монстры и не результат больного эксперимента, а вполне разумные маги. Если только можно назвать разумными тех, кто ради силы искалечил свое тело и разум». «Ты слишком рано узнал правду», — сокрушенно покачал он головой. «И советую о ней никому не сообщать». Упекут в тюрьму, понятливо хмыкнул я. Уже! хмуро возразил он. В психушку. Скажут, что ты придумал бредни и принудительно положат на лечение. Ну а там ты и так достаточно быстро станешь психом. Значит, буду молчать, лаконично пожал я плечами. К тому же толку мне от информации о залдарах и их разумности. Но все же странно, что Сулимов вот так легко данную информацию распространяет. «Он старший маг», — тяжело вздохнул Стуков. «Причем первого ранга. Ему плевать на нас, слухи и мнения других. Он уже выше правителей любого государства. К тому же, чтоб ты знал, Сулимову действительно осталось лишь немного подрасти, и он станет архимагом. Что же касаемо Залдаров, то здесь все сложнее. Они, конечно, разумные, если так можно назвать больных на голову террористов, и бывшие официальные маги, но...» «В общем, с ними не все так просто. Запомни одно. Лучше держись от них подальше. Если увидишь, то сразу убегай. Жалеть тебя они не станут». «Это я уже и так понял». Невесело хмыкнул я. «Но у меня есть один вопрос». «Какой?» «Почему Сулимов отобразил такой странный бой? Разве маги подобной силы так сражаются?» «Нет, конечно же», усмехнулся он. «В теории, то, что ты видел, Архимаги Залдары и сам Сулимов действительно могут повторить. Вот только так бездарно использовать свои силы никто не будет. Да ты и видел, что было в реальности». При этом он кивнул в сторону телека. «Все, что ты видел в видении, это лишь, можно сказать, очень глупая шутка старшего мага». «Шутка?» — удивился я. «Да», — кивнул он. Дело в том, что, насколько нам известно, Сулимов очень сильно увлекся в последнее время просмотром аниме и комиксами, Южан. Аниме? Комиксы? Моему изумлению не было предела. Нет, я знал, что такое аниме и комиксы. Но это из прошлой жизни. А вот то, что здесь они тоже есть, для меня новость. Не то, чтобы я стал сильным поклонником подобных мультиков, Но иногда и там встречались довольно любопытные сюжеты. «Ты не знаешь, что это такое?» — удивился уже Стуков. «Знаю, но не понимаю, при чем здесь это?» — растерянно ответил я. «Все очень просто». Иронии в голосе куратора было выше крыши. Сулимов не придумал ничего лучше, а просто взял один из боев, который увидел в аниме, и спроецировал на разум всех участников, попавших в его радиус действия. Только героев заменил, и, похоже, все. Видимо, решил, что напрягаться и придумывать свое слишком лениво. Вот и использовал чужой труд себе во благо». «То есть можно сказать, что он плагиатор?» — все еще пребывая в растерянности, спросил я. Слишком уж новость оказалась неожиданной. «Забавное у тебя сравнение», — улыбнулся в ответ Стуков. «Хотя отчасти ты прав. Но, как ты понимаешь, Сулимово это по барабану. Главное — результат. А он есть, и он сработал». «Ведь ты в итоге поверил в реальность происходящего?» «Эммм...» «Только и смог я протянуть». <смех> «Вот именно!» <смех> Откровенно рассмеялся он. «Поверил ты, и поверили другие. Так что не забивай себе голову подобной ерундой. Считай, что увидел практику по магии. Или точнее, получил опыт в сфере, как нельзя применять свою магическую силу. Тоже, как по мне, польза». «Ну, можно и так сказать». Натянуто улыбнулся я в ответ. Как для меня, подобный опыт больше во вред, чем в пользу. С другой стороны, Сулимов, старший маг первого ранга, ему виднее, как применять свою силу. Ведь Стуков прав. Главный результат. И результат вышел весомый. Хотя я-то в курсе, что часть залдаров успела свалить. И вполне возможно, именно из-за того, что кто-то из них смог осознать, Какой бред, показывал Сулимов.